Глава, двадцать восьмая. Обратный путь. Осмотревшись, я изучил одного из мертвых кропсов. Кажется, так их называл Старрекс. У твари не было глаз, был вырезан язык и вырваны зубы. Живот тоже был распорот. Однако даже по распотрошенным останкам было ясно, что это серьезный противник. Как минимум, об этом говорили его габариты. «С таким существом я ножом и дубиной точно не справлюсь». Я направился за осторожно крадущимся вперед Старрексом. Замыкало шествие беззаботно шагающая Хельга. Конечно, если тяжелую поступь ее брони, можно назвать беззаботной. «Эй, Рекси, ты чего крадешься?» Громко спросила она. «Животные здесь». Начал он, пропустив мимо ушей такое обращение. «Не боятся огня и громких шумов. Не убегают, а наоборот идут на звук». «Для них это будто зов, что кушать подано». «Ну да, есть такое», — согласилась она. «А сейчас ты чего боишься?» «Уверен, что наша бойня кого-то еще привлекла. Лучше быть готовым к нападению». «Сколько ты уже здесь?» — спросила Хельга. Я не видела ее лица, но уверен, она в очередной раз закатила глаза. «Почти три месяца». Я через три недели разобралась, что к чему. «В чем разобралась?» — неуверенно поинтересовался Старрекс. «Старрекс». Во-первых, животные здесь не кидаются бездумно на шум, как ты утверждаешь. Не скажу, что они разумны, но в чём-то понимают больше нас. Они бегают на шум только в тех случаях, если была заварушка с морем мяса и есть чем поживиться. Во-вторых, как я говорила, у каждой твари здесь силён инстинкт самосохранения. А учитывая их сообразительность, на нас нападут только в случае, если соберётся ещё одна большая стая. С этим разобрались? Но есть же другие хищники. Я слышал, здесь по ночам те еще твари бродят. Ага, например, я. Если бы вы были без меня, и, допустим, кропсы решили бы поужинать в другом месте, вас бы уже жрали двое минотавров, что засели вон за тем холмом. Хельга указала пальцем в сторону темнеющих на фоне неба бугров. Мысли улавливаешь? То есть эти крокодилы знали, что ты потенциально опасна, предположил я. Но, собрав большую стаю, решили попытать удачу. Смотри-ка, Рекси, парень-то соображает. «Ты держись за него!» «Ага», — ответил Старрекс, ошалела глядящий на холм, где, по словам воительницы, затаились неведомые минотавры. «Кстати, ты там что-то рассказать хотел?» — напомнила она. «Не томи, а то наш Андор, небось, все локти искусал. Ему ведь сейчас все интересно, да, Андрюша?» «Ну, я это...» — проговорил ошалевший в конец Старрекс. «Ага, ага. Ты про порт рассказать хотел?» «Да, ну, в общем, вот». Он продолжил идти вперед и, похоже, найдя нужную мысль, начал рассказывать. «Я всю жизнь был военным. Даже детский сад и школа были с военным уклоном. И дед был военным, и отец. Даже мама и та уволилась подполковником. Меня заморозили по ранению. На Марсе тогда начались столкновения по поводу ископаемых. В общем, определили меня в холодильник и должны были доставить до госпиталя, но потеряли». Нас таких было 300 бойцов, потерянных после боя, я потом справки наводил. Правда, еще ни с кем свидеться не удалось. В общем, я очнулся, начальство есть, задача есть, есть долг, нужно исполнять. Начинаешь о глобальном думать, мысли путаются. Но когда задачу исполняешь, все хорошенько работает. Нам на рассвете семь сразу открывали боевые специализации, хоть и временно. Главное, что не было этой возни с обучениями. С этим я уже потом столкнулся. В общем, я в первый же день в бой пошел. Подробностей сам до сих пор вспомнить не могу. Вернулся живой, с дорогущей винтовкой, из которой, естественно, стрелять не мог. Мне командир отделения предложил ее обменять. Даже не обманул. Надавал мне полную охапку оружия и брони. Но там ситуация получилась аналогичная. Из полученных обновок я мог использовать только слабенький пистолет. В общем, еще пару раз поменялся, и мне система подтвердила основную характеристику «экономист», ну и второстепенную торговля. К ней бонусы, скидка 40%, на пять расширений ячейки и торговый портал. В нём полно ограничений, заряжается раз в неделю, работает по каким-то своим правилам, до сих пор не понимаю по каким. Но штука полезная. Он как раз три часа назад откатился. Вот я и пошёл безбоязненно в дикую местность. Думал прихвастнуть, да впечатления произвести. А тут такое... Интересно. «Торговля — вещь полезная», — похвалил рассказ Старрекса Хельга. «Андор, ты ведь уже понял, что за самостоятельное открытие характеристик система награждает вкусными подарочками?» Хельга явно перехватила ветвь первенства в нашей небольшой группе и, похоже, наслаждалась этим. «А можно как-то по-другому?» «Ну да, можно, но не забивай голову», — хохотнула она в ответ. «Если б задался этим вопросом раньше, то не получил бы бонусы от системы». «Я вот не пойму, здесь у всех долги перед корпорациями?» Решил вдруг спросить я. «Правильно ты вопрос поставил», — ответила Хельга. «Здесь, да, у всех на этой планете, и на других таких же. Каждый, кого когда-то заморозили, или кто не смог отделаться от ответственности на мирных планетах, попадает сюда. И, как правило, все здесь должны целую кучу денег». Она немного подумала и добавила. «Наверное, ты хотел спросить, реальные ли это долги?» нет. И ты даже мог бы их не выплачивать, если бы химия в твоей голове не глушила лишние вопросы. Но это же не... Что не? Это я сейчас знаю, что надо было бы сделать, чтобы послать на нахрен корпорацию Атлант и ничего не платить. Могу тебе помочь, или Старрексу, но я так скажу. Именно благодаря своему долгу и тому, что смогла его выплатить, я та, кто есть. И моя правнучка благодаря этому осталась жива а ее бы и правда стерли». Я задумчиво молчал. «Тебе еще предстоит многое узнать об этом мире», продолжила Хельга, по-своему поняв мое молчание. «Здесь, например, давно нет религии. Но, я думаю, можно свой личный долг воспринимать как божество. Ты очень удивишься, когда увидишь, куда он приведет тебя в будущем. Молись на него, цени и выплачивай. Деньги в этом мире давно ничего не значат. А вот опыт, навыки... Я ведь не шутила». Мне совсем чуть-чуть осталось до своей планеты. Мне нужно это всё осмыслить. Наконец ответил я. У меня голова шла кругом. Хорошо, малыш. Я в тебе потенциал вижу. Главное, не сдавайся. Спустя несколько минут Старрекс объявил о том, что мы дошли до точки, с которой можно открыть портал. Ну что, ребята, я вас проводила, теперь расходимся. Объект Хельгеда предлагает тебе дружбу и обмен контактами. Принять отказаться. Я сразу нажал принять. Уверена? спросил Старрекс. До города больше десяти километров. Уверена. Мне в другую сторону. Если кто обижать будет, зовите, но только по серьезным поводам. Счастливо. С этими словами Хельга растаяла в воздухе. Я открыл рот от удивления. Она исчезла. Как она это сделала? Старрекс, ты видел? Учись, и тоже так сможешь. Раздался над моей ухом насмешливый голос женщины. «Видел же сегодня, как разбойники исчезали!» Пожурил меня Старрекс, мгновенно перехвативший лидерство. «Видел, просто у них не так эффектно было!» Согласился я, обругав себя за невнимательность. «Ладно, поехали!» Перед Старрексом открылось окно хранилища. Хотя нет, не хранилища. В проеме виднелся недлинный и очень узкий коридор, в конце которого виднелся совсем другой пейзаж. Я даже узнал места. Это было рядом с поселением Туманные холмы. Я почувствовал, как старекс схватил меня за предплечье. «Шагаем вместе!» «Руки не расцеплять!» За нашими спинами закрылся проход портала, и я только сейчас понял, что смотрю на те самые холмы, с которых сегодня начинался мой путь. Я обернулся, чтобы увидеть, ставший родным, центр биологической органической генерации. «Да уж!» старекс передернул плечами. «Даже не верится, что обычным путем вернулись!» «Ага!» ответил я, испытывая те же чувства. «Подруга твоя, скажу я тебе, та еще». Вздрогнув, он резко обернулся, будто ожидал, что Хельга сейчас появится за его спиной. «В общем, жутковатое». «Ага», — снова согласился я. «Хотел с тобой дела обсудить», — снова подал голос Старрекс. «Но вижу, что ты на ногах еле держишься. Да и мне необходимо передохнуть после всего. Ты вот что, иди высыпайся, а завтра я предлагаю утром встретиться». Скажем, в девять часов по местному времени. «Уговор?» Он протянул мне руку в металлической броне. Я в ответ пожал его стальную клешню. «А куда мне дальше-то?» Я вдруг понял, что совершенно не знаю, что дальше делать. А внутреннее чувство, толкающее меня вперёд и только вперёд, куда-то запропастилось, оставив потерянного меня в одиночестве. «Предположу, что отдельной комнатой ты не разжился». Я отрицательно покачал головой. «Ну, тогда обратно в ячейку, в которой сегодня появился». «А, ну, понял». «Давай, до завтра. Приходи в себя». Он хлопнул меня по плечу, после чего я чуть не врос в землю и направился к одному из кубов. «Старрекс!» — окликнул я его. «Ты грибы просил?» Я случайно наткнулся на них по старой привычке, сунув руки в карман. «Точно!» Я бросил ему бутылочку, и он ловко её поймал. «Ага, да здесь штук двадцать. И светятся». Вскоре Старрекс исчез за углом одного из кубов. Я попереминался с ноги на ногу, соображая, что мне нужно делать дальше. Голова совершенно отказывалась работать. «Рой, построй маршрут к моей ячейке», – попросил я начавшим заплетаться языком и поплелся вслед за красной линией. «Я совершенно не помню, как поднимался по лестнице. Помню лишь открывшееся передо мной желанное ложе капсулы и как я с глупой улыбкой завалился в нее, сразу отключившись».